Чем мне нравятся города в Арконе, так это своей чистотой. Представляю, какие запахи бы витали в крупном средневековом городе. Правда, запахов хватало и тут, но они были в основном приятными. Ближе к торговой площади нам все чаще стали попадаться магазины и лавки располагающиеся на первых этажах домов, как правило, со стандартными игровыми вывесками. Поэтому в воздухе витали запахи свежей выпечки, жареного мяса, кожи и каких-то стружек. Думаю, в любом средневековом городе все эти запахи перешибал бы стойкий запах навоза или выливаемых в канавы помоев. Неглубокие сточные канавы тут были, но они скорее выполняли функции водостоков, Лошади и яки, запряжённые в многочисленные телеги и повозки, на улице не гадили. Приближение торговой площади я распознал по раздающемуся оттуда шуму толпы. Мы обошли её по полукругу и углубились в узкий переулок. На торговой площади сейчас мне делать нечего. Потом, конечно, загляну, посмотрю, может быть, найду какие-нибудь задания. Метров через 100 мы повернули направо в довольно широкий проход между домами, который вывел нас на параллельную улицу. Судя по поведению демона, он отлично ориентировался в этой части города. Кто бы сомневался. Я понял, почему местные называют гостиницу «свечой», как только заметил само здание, которое имело цилиндрическую надстройку над третьим этажом, окрашенную в белый цвет. Эдакий грозящий небесам фолический символ – Строение выглядело нелепо, но кто же поймет хитрости местного маркетинга? «Вот и пришли, господин Криан!» Риох изобразил из себя капитана очевидность. «Вижу!» – кивнул ему я и легонько хлопнул его по плечу. «Спасибо, что довел. Без тебя я бы тут потерялся». «Это вам спасибо, Криан!» – серьезно произнес он и пожал протянутую ему руку. «Давай удачи тебе, будущий караванщик. Оттянись по полной в этой своей фиалке». «В белой лилии...» — поправил он меня. «Фиалка — это ближе к центру города, но там дорого очень, хотя девочки заглядишься, ну...» Он запнулся, подыскивая сравнение. «Вот как та, которая вам подмигнула. Если хотите, я покажу, где находится фиалка». «Всё, всё, сам найду, если нужно». Остановил я его, пока он не надумал перечислить мне все публичные дома в Ниталии, оказываемые в них услуги и диапазоны цен. «Господин Мак, можно в вопрос напоследок?» «Давай». «А вы к нам точно заедете?» С надеждой посмотрел он на меня. «Плохо у нас стало, очень плохо. Мать-сестрёнку боится за порог выпускать. И вообще, раньше в деревне хорошо было, смеялись все, а сейчас всё не так». Обещаю, Рёх. Когда он вспомнил про сестру, внутри меня что-то заныло. «Как там сейчас моя Алёнка?» Вздохнул я. «Надеюсь, с ней всё в порядке?» «Спасибо вам!» Обрадованно улыбнулся молодой демон. «Ну, так я пошёл?» «Да иди уже!» Подогнал я его. «Заждались тебя, твои красавицы!» Я ещё некоторое время смотрел вслед удаляющейся нескладной фигуре, затем пожал плечами и зашел в открытые ворота гостиницы. Гостиница была практически копией постоялого двора корта. Тут все подобные заведения строились по примерно одному дизайну. Большой зал для приема пищи, который занимал весь первый этаж заведения, несмотря на дневное время, был погружен в полумрак. Не Немногочисленные магические светильники своим тусклым светом лишь немного разгоняли темноту. Света хватало только около окон, Там и располагались редкие в этот час посетители. Несколько одиночек, обедавшие за разными столами, и компания каких-то пёстро одетых субъектов непонятной принадлежности, которые, судя по наполовину пустой бутылки жарки, стоящей у них на столе, что-то отмечали. Справа от входной двери широкоплечий демон, по всей видимости местный вышибала, о чём-то любезничал с прозирающей столы хихикающей официанткой. Вышибало только мазнул по мне взглядом. А вот официантка даже не подняла головы. Барная стойка была сколочена из какого-то потемневшего от времени дерева. Прямо на ней в ряд стояли четыре бочонка, литров по 40-50 каждый. На стене за стойкой стеллаж с разнообразными бутылками, справа от которого на посетителей искалилась кабанья морда. Я поискал глазами хозяина или бармена, но не обнаружив ни того, ни другого, Кашлянул, привлекая к себе внимание. «К моему удивлению, меня услышали. Дверь, ведущая во внутренние помещения распахнулась, и оттуда вышел демон. На вид лет пятьдесят одет в машинного цвета рубаху, расстегнутую до середины груди, кожаную безрукавку с черным узором по краю и узкие широкие штаны, заправленные в сапоги. Меч, висящий в ножнах на поясе, своими размерами внушал уважение». Я замер с открытым ртом, увидев, что демон держал в правой руке. «Мать моя женщина! Да это покруче любой легендарки!» Демон тем временем занял место за стойкой, поднес ко рту дымящуюся трубку, затянулся, выдохнул дым и, изогнув правую бровь, спокойным хрипловатым голосом спросил. «Светлый, с тобой все в порядке?» Такое ощущение, что к нему каждый день на огонёк гости с Карна десятками заглядывают. Хотя бы удивился для порядка. Впрочем, Корт в своё время тоже не особо обратил внимания на то, что я не местный. Я сглотнул слюну и, вдыхая аромат табачного дыма, изрёк. «Мне нужен Геррит, у меня для него письмо от Корта из Ламорны». «Геррит перед тобой парень», – также спокойно произнёс хозяин гостиницы. Взгляд его карих глаз очень напоминал взгляд безопасника Анната. Я протянул ему свиток. «Пиво? Жарки?» Демон взял свиток в руки, но не спешил открывать его. «А где вы взяли это?» Кивнул я на трубку. «Так вот ты куда уставился!» Впервые усмехнулся демон. «Что, не курил давно?» «Есть у меня еще одна трубка. Один золотой». И она твоя. И еще пару кисетов табака дам в придачу». Через пять минут, глубоко затягиваясь ароматным дымом, я подтягивал темное пиво задним из столиков. А жизнь-то налаживается. «Эх, сюда бы еще какую-нибудь сговорчивую девчонку!» Я обратил внимание на пробегающую мимо официантку с подносом и со вздохом отхлебнул из кружки. «Нет, не сейчас». Мне еще нужно с Гиридом поговорить и определиться со своим дальнейшим развитием. Насколько я помню, следующие улучшения ударов ближнего боя начинаются со 110 уровня. Это 10 единиц талантов, если считать до 200. -го. Плюс прыжок и шек сквозь тьму. На сотом, 150 и 200. -м. Еще шесть. И порталы... Тут только для того, чтобы изучить навык первой ступени, нужно закинуть 10 единиц талантов. Все правильно. Хочешь быстро перемещаться, чем-то жертвуй. Но первая ступень – это портал, который переносит только заклинателя. Вторая ступень – уже на 150 уровне, группу из пяти человек раз в сутки. И, наконец, на 200-м появляется нормальный портал с переносом любого количества человек. Правда, это любое количество должно пробежать в портал за пять минут его работы. Кто не успел, ждет те же сутки. Но это уже мелочи. Простая математика показывает, что у меня до 200 уровня останутся свободными еще целых восемьдесят четыре единицы талантов. Смешно. Игрокам, как правило, очков талантов не хватает. А у меня тут свободных очков, как грязи. Свободных – это я так, к слову. Эх, видимо, мне все-таки придется становиться магом». «Повышение репутации. Хозяин гостиницы «Ученый-тролль» Герет относится к вам с уважением». Минут через десять хозяин, по всей видимости прочитавший письмо, подошел к моему столу. «Пойдем, светлые, ко мне. Чувствую, долгий у нас будет разговор». За стойкой его сменил молодой парень, который сейчас заинтересованно посматривал в мою сторону. Геррит привёл меня в просторную комнату и указал на кресло возле круглого чёрного столика с фигурными ножками. Всё пространство комнаты застелено ковром, у меня даже возникла мысль, не нужно ли снимать сапоги на входе. Письменный стол у окна, три шкафа, два из которых заполнены книгами, и несколько картин на стене. Интересно, тут все трактирщики такие странные, подумал я. Хозяин тем временем сел в кресло напротив, выставил на стол два серебряных стаканчика и разлил в них тёмную, тягучую жидкость. Кивком указав мне на одну из ёмкостей, он некоторое время молчал, задумчиво глядя на меня. Потом коротко произнёс «Спасибо за три из креан». И одним движением опрокинул в себя содержимое. Я выпил следом за ним. Градусов пятьдесят. По вкусу напоминает мартель». Несколько мгновений я наслаждался теплом, разливающимся по телу. Перейдём к делу. Корт попросил меня помочь тебе, только не пояснил, в чём эта помощь должна заключаться. Сложно сказать. Пожал плечами я. Мне нужно узнать, где находится одно место. Там почти три века назад произошли некоторые события. Я пересказал демону то, что днём ранее говорил Эльсану, заодно рассказал и о проверке на воротах. Услышав имя проверяющего, Геррит усмехнулся. «Дар-Анад Анат один из лучших у князя Риттера, главы одного из самых серьезных магистратов Доминиона». «Геррит, а кто такие каратели?» «У вас в Ирантии есть гвардия. Это примерно то же самое. Только ваши гвардейцы считают зазорным служить в полицейских частях, у нас – наоборот. Это считается почетным». «Мы с кортом служили в Легионе, но по службе часто пересекались с серыми кителями риттера». Демон снова разлил жидкость по стаканам, и мы выпили. «Лакийцы, конечно, еще те уроды, но бренди у них самое лучшее», – констатировал он. «Что по твоему вопросу?» «Думаю, информацию можно найти в старых архивах. Только они находятся в разрушенной части западного крыла Цитадели». «Лет сто назад в находящемся там центре исследований произошел взрыв, вызвавший страшный пожар. Мутная история. Говорят, маги что-то перепутали с заклинаниями. Собственно, все они там и остались. В ту ночь не спасся никто. Центр исследований после того случая перенесли за город от греха подальше». «Так и не выяснили, что там произошло? А кому это нужно?» – усмехнулся Герритт. Когда завал разобрали рабочие, оттуда полезла всякая гадость. Вроде ничего серьезного, только связываться все равно никто не стал. Доминион тогда воевал, денег на восстановление не было. Вот и закрыли ту часть крыла. Демон откинулся в кресле, достал кисет и стал набивать трубку. «Та часть как раз находится около тюремных помещений», — продолжал он. Тюремщики рассказывают, что слышат по ночам звуки всякие с той стороны. Только брешут, скорее всего. Столько пить, сколько они, и из отхожего места крики слышать будешь. И не только крики. А что за гадость оттуда полезла? Вероятно, мне придется туда лезть самому, поэтому я хотел узнать все заранее. «Мелочь всякая!» — махнул рукой демон. «Мыши, крысы, жабы, собаки какие-то дохлые...» Там же у яйцеголовых целый зверинец был, ту часть не сразу закрыли, маги там облазили всё, уже после войны. Там целые лаборатории остались, всё ценное вынесли, а архивы кому они нужны, кроме старого пранта? Ещё вроде говорили, что там очень сильные эманации магии смерти остались, может быть, поэтому части дворцового крыла не стали восстанавливать. «А как найти это место?» – спросил я. «Место, где расположен вход, я тебе отмечу на карте. А вот насчет того, как туда попасть и схема помещений, это тебе к мастеру Пранту, старшему архивариусу нужно». Старик он неплохой, но определенно с приветом. Помешан на своих бумагах. «Может, он тебе сразу расскажет о том, что тебе нужно, и в архивы лезть не придется». «Мы выпили еще по одной». «Геррит, а что сейчас происходит в Доминионе?» Что за До нас доходят только разрозненные слухи. Два месяца назад князь Валан захватил алькату соседнюю провинцию. Члены семьи князя роена которых тот успел порталом отправить в Нитал, рассказали, что несколько сатрапов встали на сторону захватчика. Кто-то убил легата легиона Аль-Каты перед самым сражением. Неорганизованный легион был разбит. Сам князь, скорее всего, мёртв, так как отправлял семью порталом в тот момент, когда Валан со своими людьми проник к нему в замок. Ясно, что не обошлось без измены и заговора. Демон разлил остатки. «Это только то, что знают все. Доходят слухи, что под рукой Валана сейчас два легиона, и он скоро двинет их на Нитау. А зачем? Центральная провинция ведь сильнее, чем даже любые три». Или я чего-то не понимаю? Сильнее-то сильнее. Да и владыка наш непрост. Волан ему не соперник. Но из четырех легионов сейчас в провинции только два. Первый и третий. Второй и четвертый вышли на границу с Лакией. Там со дня на день может начаться война. Герет кивнул мне на стаканчик. Давай по последней. Мы снова выпили. Так вот, продолжил он. Получилось так что из восьми провинций Доминиона 3 Кеала, Скарт и Лорта, связанные в конфликте с Лакией, 2 Зорн и Алькета, мятежные. Три оставшиеся – Ярух, Кеарис и Альтена. Кого поддержат их князья в этом конфликте, пока не ясно. Говорят, в этих провинциях полно агентов Валана». Да и вне талии хватает. Серые кители чуть ли не каждый день ловят подстрекателей и прочую живность. А князья разве не приносят присягу? И что, ты не забыл, чья кровь течет в нас? Так что, нет ни одной клятвы, чтобы заставить демона соблюдать договоренности? Бывший каратель молчал секунд десять, будто пытаясь подобрать слова. «Каждому из нас досталась какая-то часть истинной крови демонов преисподней. Маленькая крупинка первозданного хаоса. Те, кому ее досталось больше, чем другим, смогли собрать больше силы и подчинить остальных. Есть клятва. Клятва истинной кровью, которую не нарушит тот, в ком есть ее определенное количество. Я не знаю, сколько». «Покачал головой Герет. Просто знаю». «Со времен появления нашего плана прошло столько времени, что может оказаться, что в какой-нибудь демонессе, чей прапрадед пробрался к нам из преисподней, истинной крови будет больше, чем в любом князе. Даже если это не так, все равно у клятвы есть обратная сторона. Тот, кому ее приносят, не может нанести вред приносящему. А представь, сцепились две провинции» и владыка хочет прекратить бойню. Как он это сделает, если не может нанести вред воюющим? С этими клятвами все непросто. Ты не забывай, где находишься, Криан. Откуда ты все это знаешь? Ты что, думаешь, раз я бывший солдат, так должен быть полным пнем? Усмехнулся демон и кивнул в сторону книжных шкафов. Я получил неплохое образование. В книгах есть многое. «Ведь в момент образования нашего плана никто из наших предков не потерял своей памяти. Они просто стали другими. А постоялые дворы и гостиницы – это тоже работа». Словно оправдываясь, сказал он, окидывая взглядом комнату. «Каратели не бывают бывшими». «Ну да, логично. Владыке лучше иметь своих людей повсюду». Я не помню точно, но, по-моему, кто-то из средневековых земных правителей придерживался точно такого же мнения. В итоге почти на всех постоялых дворах страны хозяевами были бывшие вояки. Значит, все ждут, на чьей стороне выступят оставшиеся три провинции? Нет, немного не так. Все думают, не случится ли так, что эти три провинции поддержат мятежника. Слова одни а смысл разный. Ведь даже если это сделают две из трех, есть шанс, что власть в Доминионе может поменяться. Хотя, конечно, вряд ли такое случится. Мы еще посидели немного, и я поднялся в свою комнату. Вечер на дворе, идти никуда не хотелось. Я решил разобраться с очками талантов, закурил и открыл меню на мониторе. «Буду считать себя до 200 уровня», Как я это сделал предварительно. Сейчас нужно определить, в каком направлении мне развиваться дальше. Итак, у меня сейчас есть 5 нераспределенных очков талантов и 15 очков характеристик. Поднимаю здоровье на 15. Всё, с характеристиками разобрался. Теперь таланты. 30 очков до 200 я кину в порталы. 6 в прыжок и 6 сквозь тьму. 10 в удары ближнего боя. И того 46. А у меня, вместе с теми, что пока не распределены, будет 130. Остается 84 очка. Нужно попробовать рассуждать логически, насколько это возможно при моих дилетантских знаниях. Равнозначно во мне воина и охотника я, по моему мнению, должен победить. Нет, против какого-нибудь профи мне не поможет ничего. Опыта у меня пока нет никакого. Но в боях с такими же, как я, у меня преимущество. Мой физический урон превышает урон воина, вооружённого двуручным оружием. Почти на 50%. И это при одинаковом бронировании. Охотникам и стрелкам со мной тоже не светит. А вот магия... С магами сложнее, потому как я всё-таки уже вложился в силу и раскидал таланты в физические атаки». В бою с магами мне нужно прорваться в ближний бой, поскольку с расстояния любой маг меня порвёт на тряпочке. Даже если я прямо сейчас начну вкладываться в заклинания, но я ничего менять и не собираюсь. Подвижность у меня такая же, а с заклинаниями, контролирующими противников, пока никак. Вот и займёмся контролем. Итак, что есть у магов и не просто у магов, а у магов водной стихии – которых чаще всего называют «фрост-магами» или просто «фростами». Дело в том, что максимально соединить контроль с выдаваемым уроном можно только в холоде. В Арконе вообще нельзя стать на все руки мастером. Воин не может быть одновременно отличным ДД и танком. Некромант не может стать повелителем нежити и мастером проклятий. Вот и у стихийников нельзя стать сразу повелителем двух стихий. По крайней мере… Так было до обновления игры. Можно, например, стать повелителем земли и быть неплохим магом воздуха. Поэтому вторая стихия прокачивается либо с целью получения каких-то необходимых умений, либо для того, чтобы при встрече с иммунным к твоей основной стихии мобом в качестве альтернативы использовать резервную. Есть, конечно, таланты, одинаковые для всех веток развития, такие как создание порталов. Есть пересечение веток талантов, такие как «Озеро Лавы», где нужны земля и огонь, но их не очень много. Максимальный контроль из всех специализаций имеет именно водный маг. Да, он уступает по нанесению урона всем остальным стихийникам, но контроль делает его лучшим из всех магов в бою против других игроков. А Вот и будем рассматривать его. Перед моими глазами два переплетающихся древа – Вода и лёд. Направление льда, как я уже говорил, намного популярнее воды. Несмотря на то, что на 150 уровне водяной диск наносит примерно на 10% больше урона, чем ледяное копьё, народ всё равно идёт по пути льда, поскольку это копьё с взятыми вспомогательными талантами – на 40% замедляет после попадания цель сроком на 10 секунд и имеет 5% шанс на 5 секунд её заморозить. В «Магии льда» так со всеми заклинаниями, что стрела, что копьё, что глыба, любое замедляет противников, в направлении воды этого нет. Так, что у нас есть по заклинаниям контроля? Я пробежал глазами таланты и нашёл 5%. Превращение, молчание, морозная охватка, ледяные цепи и ледяные оковы. Превращение – навык, доступный магам всех стихий. Время на заклинания – 2 секунды. Превращает живого противника в животное соответствующего размера сроком на минуту. Единовременно можно использовать только на одну цель. Заклинатель при этом не должен находиться в режиме боя. Превращенный не может ни атаковать, ни произносить заклинание. Расстояние превращения не более 40 метров. При получении любого урона целью, заклинание спадает. Как я понял, смысл заклинания заключается в том, чтобы вывести из боя одного противника и стоящей перед тобой группы. С двумя томобами в любом случае легче драться, чем с тремя. Плохо только то, что превращение можно скостовать только перед боем. Хороший навык и недорогой обойдется всего в 10 единиц. 5 очков придется кинуть в проходные таланты по одному, и 5 в сам навык. Древо талантов устроено так, что нельзя просто ткнуть в любой навык и изучить его. Большинство из них доступно для изучения только в том случае, если ты поставил хоть одно очко в предыдущий. Иначе нельзя. Народ у нас хитроумный, особенно это касается моих соотечественников». Это корейцы правильные и невероятно трудолюбивые. Нет, я, упаси бог, не хочу никого обидеть, и в России есть очень трудолюбивые люди. Но статистика штука такая, бескомпромиссная. Да, любой не самый умный школьник поймет, что проще попросить друзей дотащить его до сотого уровня, на котором он без проблем кинет первое очку талантов в ледяное копье или водный диск, если рассматривать мага и станет невероятно крут, и сохранит в запасе кучу свободных очков. Потому-то к нужным талантам зачастую ведут целые цепочки проходных. В случае с превращением их всего пять, не очень много. Ладно, что-то я отвлёкся. Молчание, так же как и превращение, навык, доступный магам всех стихий. Мгновенное действие предотвращает чтение любых взглянаний целью на 10 секунд. Радиус действия – 100 метров. Откат заклинания – минута. Если по цели проходит урон, заклинание не перестает действовать. Для изучения необходимо 10 очков талантов, как и с превращением. 5 очков в талантов проходных и 5 в навык. И главное, это заклинание можно использовать в бою. Супер! То, что нужно. Однозначно берем. Морозная хватка. Тоже молчание – Только со сковыванием противника на 6 секунд при максимальном изучении. Кинул заклинание в цель, та молчит и не двигается. При получении урона целью действие заклинания прекращается. 30 проходных талантов и 5 в сам навык. Максимальное изучение на 120 уровне. Неплохо. Поймал мага, подскочил к нему и пробил ледяным клинком или языком пламени. Плохо только то, что после первого же удара стойкий к боли маг свалит прыжком в сторону и лови его снова. Откат заклинания. Минута. Ледяные цепи. То же, что и морозная хватка, только уже без молчания. Просто сковываем противника на месте. Нет, тоже не то. А ледяные оковы. Одна из самых главных фишек фрост-магов. Мгновенное действие. При максимальном значении навыка, при прочтении заклинания, противники в радиусе 12 метров от мага примерзают к земле на 10 секунд, в том случае, если у них 75% защиты от холода. При этом все скованные противники в момент чтения заклинания получают урон, размер которого определяется большим количеством показателей. Произнесение – раз в 30 секунд. При получении урона есть шанс, что оковы спадут, Но какой – непонятно. А что, здорово. Сковал всех вокруг и бей поодиночке с безопасного расстояния. Против таких же магов и стрелков работает плохо. Но зато против воинов, разбойников и прочих бойцов ближнего боя – на ура! Если все плохо – сковал, ушел прыжком подальше, врубил спринты и поминай, как звали. Отличное заклинание. Только вот цена зашкаливает». Первый уровень заклинания на 50 уровне игрока, второй уровень на 75, и до него 10 проходных от первого. В общем, на окончательное изучение заклинания потребуется 45 очков таланта и 150 уровень. Конечно, все проходные таланты идут на усиление навыка, увеличение радиуса действия, увеличение урона и так далее. Также от этой цепочки второстепенных навыков идет ответвление в сторону ледяного копья, что само по себе очень неплохо, если ты играешь фрост-магом. Только вот для меня ценность этого заклинания не так высока. Оно в основном работает против бойцов ближнего боя, а их-то я как раз боюсь меньше всего. Мне бы что-нибудь такое же, но на расстоянии. Я встал из-за стола и прошелся по комнате. «Так думать легче. Молчание и превращение нужно брать. А вот польза от остальных заклинаний школы воды мне кажется сомнительной. Но не теорий-крафтер я, и магом не играл никогда. Я и воинам-то не играл, если честно». чего я, собственно, прицепился к этой воде? Нужно взглянуть на другие школы». Я снова уселся в кресло и уперся взглядом в монитор». Оковы Земли – мгновенное действие, создание в выбранном месте области радиусом не более 10 метров при максимальном изучении навыка. Все противники, находящиеся в этой области, сковываются силой Земли. Максимальное расстояние – 40 метров, длительность и откат – такие же, как и у ледяных оков. Если сравнивать с ледяными оковами, то из минусов то, что радиус заклинания на 2 метра меньше – и противники не получают урон в момент сковывания. Из плюсов то, что заклинания работают в любой выбранной области в радиусе 40 метров и не снимается с получением урона. Для изучения пятого уровня заклинания нужно 45 очков талантов. Всё как с ледяными оковами, в общем. Только мне это заклинание нравится гораздо больше. От земляных оков цепочка ведёт к каменному диску, аналогу водного диска из «Водной школы». За неимением других альтернатив буду развивать его. Там в общей сложности нужно потратить 15 единиц талантов до 200 уровня. И пусть урон, наносимый моими заклинаниями, будет меньше того же урона, наносимого чистыми магами, но это гораздо лучше, чем ничего. Я набил трубку, откинулся в кресле и закурил. В опциях личной комнаты есть возможность вентиляции помещения. Нажал кнопку, и никаких посторонних запахов. Поэтому я не беспокоился насчет того, что мне придется спать в дыму. За окнами уже давно стемнело. Пора закругляться. Больше ничего я тут не высяжу. «Стать магом Земли?» – усмехнулся я. «Подобьем бабки еще раз. У меня 130 очков талантов до 200 уровня». Пять из которых уже есть. Изучение порталов третьего уровня. 30 очков. Изучение прыжка четвертого уровня. 3 очка. Изучение шага сквозь тьму уровня. 3 очка. Апгрейд ударов ближнего боя. 10 очков. Превращение. 10 очков. Молчание. 10 очков. Оковы земли. 45 очков. Изучение каменного диска пятого уровня. 15 очков. Резерв. 4 очка. До 90 уровня возьму Оковы Земли 1, Молчание 5 и Превращение 4. Затем придерживаю 10 очков талантов и на сотом беру Портал 1. Решил я, открыл меню персонажа, кинул 4 проходных очка к Молчанию и одно в Оковы. Вы изучили заклинание Оковы Земли 1. Мгновенное действие. Время действия – 10 секунд. Затраты маны – 300 единиц. Время восстановления – 30 секунд. Вы создаете в выбранном месте, в радиусе 40 метров, область диаметром 2 метра. Все существа, оказавшиеся в этой области или зашедшие в нее, сковываются силой стихии Земли на время действия заклинания. Я добавил заклинание на панель быстрого доступа и выключил монитор. «Все, решение принято, очки талантов потрачены, посмотрим, что из этого выйдет». Как гора с плеч свалилась. Я поднялся из-за стола и несколькими движениями размял затекшее от долгого сидения плечи и шею. За окном стояла глубокая ночь, пора на боковую. Я быстро скинул с себя доспехи, принял душ, провентилировал комнату и завалился спать. Сон поначалу не шел, и я решил составить план действий на завтра». Первым делом прогуляюсь до цитадели и закину письмо жене владыки. Заодно зайду к архивариусу, он тоже где-то там, на территории укрепления. К обеду обещал быть у Ильсана. Фрагменты глаз Хиарты в сумке, вместе с кровью. В хранилище я выложил только предметы экипировки, выпавшие с неё. «Да, еще нужно зелье прикупить и насчет брони и оружия поинтересоваться. Лавок в городе много. Заскочу по дороге, если будет время». Проснулся я на удивление рано. Герет, видимо, еще спал или отлучился по делам. За стойкой, поблискивая большой круглой серьгой в левом ухе, хозяйничал вчерашний молодой парень. Я быстро позавтракал, отказался от пива и, выкурив трубку, вышел на улицу».